Глава вторая. Через два месяца происшествие на Горьком вспоминалось Стилу и Джойсу как приключенческий кинофильм. Впере вся кают-компания Горького была печалена тем, что веселый католический патер, зашивший на борт теплохода еще в Генуи, опоздал к отходу. Капитан задержал на полчаса отплытия в надежде, что отец Август подоспеет, но тот не появился. Радиорубка Горького уже в море приняла радиограмму. Мой груз дайте в Стамбуле, точка. Господь да пребудет с вами в долгом плавании, точка. Преподобный Август. Радиограмма тронула всех. Даже молодой помощник капитана с наружностью южанина удовлетворенно улыбнулся, слушая депешу. Он, правда, не верил ни в Бога, ни в его служителей, но оценил бы доброе слово, если бы... Оно даже исходило от сатаны. Пассажиры немного посмеялись над милой наивностью священника, которому пустяковый переход Перей-Одесса представлялся долгим плаванием. Никто не подозревал о сокровенном смысле, вложенном отцом Августом в эти отнюдь не случайные слова. Путешествие, в которое он собирался отправить Фан-Юйтана и его спутников, действительно обещало быть долгим, с выходом в Эгейское море, должен был прийти в действие зажигательный снаряд, вложенный в коробки с фильмами для пропаганды Веры Христовой. Пожар, возникший в трюме, обещал привести к катастрофе теплохода. Правда, в открытом море это грозило гибелью и всем пассажирам, но такие мелочи не тревожили отца Августа. Приказ святейшего отца гласил, что его превосходительство генерал Фан Юйтан должен как можно скорее, независимо от его личного желания, предстать перед Святым Петром. То, что китайцу предстояло именно сгореть, было, по мнению Августа, великой милостью проведения. Сквозь пламя фан войдет в Царствие Небесное, очищенное от земной скверны, и ангельское сияние мученика будет вечно сиять вокруг его генеральской головы. Всего этого, разумеется, не мог знать молодой помощник капитана Но он не напрасно плавал уже несколько лет на зарубежных линиях советского торгового флота, и не напрасно был не каким-нибудь, а именно советским помощником на советском теплоходе. Эти обстоятельства обусловили такое течение событий, какого не предполагал отец Август. Помощник капитана еще в Генуе при погрузке Горького рассудил, что если, попав на советский теплоход, католический монах просит спрятать груз поглубже в трюм, значит, в этом грузе Заключено нечто, боющееся глаз советских людей. Помощник вежливо козырнул отцу Августу и отдал командиру. В трюм номер два поглубже. Вира. Лебедка загрохотала. Ящики с надписями «Порт назначения Стамбул» быстро поднимались на стреле. Потом также быстро стали спускаться. Отец Август, удовлетворенный, отправился в свою каюту. Но ящик не был уложен под другие грузы. Он остался на виду. И когда пришла неожиданная телеграмма монаха, помощник капитана пробормотал. «Знаем мы этих воронов. Тут что-нибудь не так?» Он приказал вытащить груз на палубу и держать на глазах вахтенного. Была глубокая ночь. Теплоход горький спокойно резал воды Эгейского моря на пути к Дарданеллам, когда с бака вдруг повалил густой дым. Потом ярко вспыхнули коробки с картинами святейшей конгрегации пропаганды веры, загорелись доски одного ящика. Понадобилось несколько минут на то, чтобы покончить с этим несостоявшимся пожаром теплохода Горький. Утром помощник капитана сделал пассажирам доклад о современных способах пропаганды католицизма. Единственной жертвой замысла отца Августа явился Тони Спинелли, Итальянец хотел сохранить доказательства преступления своего соотечественника Папы. Он самоотверженно пытался погасить один из ящиков, но доказательств он так и не сохранил, а получил столь тяжелые ожоги, что пришлось оставить его в Одесском госпитале. Стилл и Джойс отправились в Китай без приятеля. С тех пор прошло больше полутора месяцев. Маленький секретарь Фан Ютана по поручению генерала связал Стилла и Джойса... С командиром одного из отрядов китайской народной армии, которого звали Фу Би Чен. И вот уже две недели, как они носили на груди большие значки воинов восьмой армии. Победа была тем более радостной, что явилась совершенно неожиданностью. Один японец догорал на земле, это Джойс видел собственными глазами. Другой, дымя простреленным мотором, в тщетной надежде стремился перетянуть линию фронта. Этот Джойс тоже видел совершенно отчетливо. Но он был готов клятвенно заверить, что японскому летчику не удастся уйти к своим. Из его мотора уже било пламя. Эта победа была одержана над двумя японскими самолетами на дряхлом японском же разведчике, доставшемся отряду в виде трофея «Невесть когда». Стил потому и разрешил Джойсу отправиться в этот полет, что совершенно не был уверен в надежности мотора, Этика отношений, установившихся между летчиком-китайцем и двумя американскими механиками, говорила, что механику, хозяину машины, следует своей собственной головой гарантировать жизнь летчика в первом полете отремонтированной машины. Было совершенной случайностью, что из пробного этот полет превратился в боевой. Японцы появились неожиданно. Переключившись с обязанностями механика на роль пулеметчика, Джойс отлично справился с делом. Победа была налицо, хотя Чену впервые пришлось вести воздушный бой на разведчике. Ложкой дегтя в радости, заливавшей существо Джойса, было то, что, едва убедившись в результатах своего огня, он был вынужден прибегнуть к парашюту. Подоспевший третий японец очереди в упор начисто срезал разведчику оперение. Искусство Чена было бессильно справиться с самолетом, лишившимся управления. Джойс покинул самолет на секунду раньше Чена. Он видел, как парашют китайца раскачивается несколькими метрами выше его собственного. Ветер относил их обоих к большому голяновому полю. Тем временем третий японец практиковался в меткости стрельбы по медленно опускающимся парашютистам. Он успел сделать два захода. Джойс потянул за левые стропы, чтобы ускорить свое падение». Парашют совершил быстрое скольжение. По расчетам негра, высокий гаолян должен был амортизировать удар. Над самой землей Джойс огляделся, надеясь увидеть Чена, но того уже не было в воздухе. В то же мгновение большое тело негра прочесало в зарослях гаоляна борозду, по которой свободно могла бы проехать пушка. После получасовых поисков Джойс нашел Чена в гаоляне. Летчик сидел, скорчившись, Голова его была опущена на грудь, так как будто он внимательно рассматривал собственный живот. «Эй, Ченни, что ты там так внимательно разглядываешь? Просто удивительно, что этот имперский снайпер не сделал из нас решето». Ченни поднял головы. Он оставался все в той же позе, с рукой прижатой к плечу, и из-под пальцев сочилась кровь. Механик поднял голову летчика и потрепал его по щекам, чтобы привести в чувство. Осмотрев рану, Джойс ободряюще сказал, «Пустяки, старичок, на твою долю пришлась бронебойка. Ей просто нечего было делать в таком материале. Стоило бы тебе ошибиться и подставить плечо под выстрел этой обезьяны десятой долей секунды раньше или позже, и ты получил бы зажигательную или разрывную. Эффект был бы другой. Можешь встать?» Чен уцепился здоровой рукой за негра. Так они шли некоторое время, но Джойс решил, что это чересчур медленно, и попросту поднял маленького китайца на руки. Когда голова летчика в бессилии опускалась на плечо негра, Джойс начинал подпевать «Кейзи Джонс слетает в ад, как мячик, Кейзи Джонса черти ждут во мгле, и теперь швыряет серу в пламя он за то, что делал на земле». И ласково приговаривал «Ну-ну, старичок, больше бодрости, мы еще полетаем». Солнце стояло уже высоко, когда они добрались до расположения отряда Фу. Теперь времени у Джойса было сколько угодно. Сбитый разведчик был единственным самолетом, приданным отряду Фу. В преддополучение новой материальной части Джойс стал безработным, а материальную часть можно было ждать только с той стороны, от противника. Негр сидел перед Фанзой и хмуро рассматривал неказистую обстановку внутри штаба Фу. Прошло два-две недели с тех пор, как Джойс со Стилом присоединились к его отряду. Сначала предполагалось, что они пробудут здесь всего несколько дней, пока не откроется возможность пробраться к главным силам Джуде. Но такая возможность все не открывалась. Отряд Фуби Чена действовал отдельно от главных сил Восьмой армии. Стил и Джойс успели отремонтировать доставшиеся отряду трофей старый японский разведчик. И этот разведчик закончил свою короткую летную жизнь. За это время Стил и Джойс так жили с отрядом, словно проделали с ним весь тяжелый поход Восьмой армии. За две недели Джойс вдоволь насмотрелся на разрушения, опустошения, сопутствовавшие отступлению противника. Но всякий раз, глядя на окружавшее его, он воспринимал это с новой болью, горе нищета. На до которых довела китайцев продажная шайка тянкайшистских управителей, были безмерны. Это было неизмеримо хуже того, что Джойсу приходилось видеть на другом полюсе самоотверженной борьбы народов за лучшую жизнь в Испании. Джойс с возмущением думал о равнодушии, с которым мир взирал на море крови, льющиеся в Китае. Чем больше негр уяснял себе политику некоторых держав, в особенности Англии и США, в китайских делах, Тем больше убеждался в их вероломстве и в духе ненасытного стяжательства, руководившем каждым их движением. Даже акты помощи, вроде присылки врачей и медсестер и кое-каких медикаментов, диктовались только желанием не дать угаснуть войне. Джойс был далек от мысли обвинять в такой низости самих врачей и сестер, приезжавших в Китай. Эти люди совершали тяжелые переходы, подвергали своей жизни опасности со стороны мстительных японцев. Те, кто работал в госпиталях и в полевых отрядах, бывали подчас настоящими героями. Они были полны самоотвержения и доброжелательства к китайским товарищам. В большинстве своем то были настоящие сыны своего народа, простые американцы. И они не были виноваты. Американские генералы и коммерсанты делали свою подлую политику за их спиной. Но Джойс не всегда мог преодолеть себе чувство настороженности, сталкиваясь тут со своими соотечественниками. Особую неприязнь вызывали в нем появлявшиеся время от времени американские миссионеры. Никакие рассуждения не могли заставить его отказаться от уверенности «это враги». Джойс слишком хорошо знал роль католического духовенства в судьбе Испанской Республики, за которой и он пролил частицу своей крови. Взгляд Джойса скользнул по огромоздившимся там и сям кучам глины, перемешанной с соломой, с обломками досок, с черепками посуды и грязным тряпьем. Еще совсем недавно эти кучи, пахнущие дымом и черемшой, были человеческим жильем, но японцы разрушали мирные деревни с таким ожесточением, будто это были укрепленные форты неприятеля. За кучами бывших фанс почти до самого горизонта простирались поля, В полях беспорядочными клинями разных форм и размеров колосились потравленные хлеба. Подернутый радужными переливами бирюзовой зелени волновался ячмень. Он был низкоросл и редок, как вылезшие волосы старика. Левее, где плотной стеной высились заросли гауляна, были войска гамендана. Правее, примерно на том же расстоянии, должны были стоять японцы. Между японцами отрядом фубичена. Протянулось большое болото. Оно прикрывало японцев от прямого удара фу. Толковали, будто в этом болоте есть сухой проход, позволяющий пересечь его в направлении видневшейся верхушки ветряной мельницы. Существовала ли в действительности такая тропа? Карта сказать не могла. Единственно точные данные в таких обстоятельствах могли бы дать местные жители, но тут их не было. Все живое бежало узнав о приближении отступающих японцев немногим меньше японцев население боялось и войск Гаминдана. народ плохо верил тому что чан кайши способен честно выполнять соглашения с компартией китая о действиях против японцев народ слишком хорошо знал и самого старого разбойника и тех кто его окружал нравы пресловутых четырех семейств не были секретом для простых китайских людей в том положении в каком Фу оказался со своим отрядом, можно было только гадать. Если войска гомендановского генерала Янь-Фифана, войдя в контакт с отрядом Фу, будут действовать, как предписывает соглашение, японцев можно будет зажать в клещи. Ни одному из врагов не удалось бы тогда уйти из мешка, задуманного Фу-Биченом. В известном смысле это могло бы быть прекрасным завершением длительного и мучительного похода отряда. Но... В том-то и беда, что янь Шифану нельзя было верить. Размышления Джойса были прерваны появлением Фуби Чена и Стила.